Глава 14. 101-й рентген. 20 минут спустя команда вышла на дорогу. Это не была дорога в обычном для зоны понимании. Узкий участок леса, проходимый для человеческих ног и относительно свободный от аномалий. Перед сталкерами простиралась асфальтированная полоса, уходящая вперед, к большому комплексу заводских строений. Глядя на безопасную поляну, которую пересекала дорога, Марк только сейчас ощутил, насколько непривычно для него стало отсутствие аномалий. Из-за бугра слева показалась морда слепого пса. Пес потянул носом в воздух и тут же скрылся. «Мы входим на территорию бывшего завода «Росток», — сказал Борланд. «Общепризнанная локация перемирия. Как только зайдем на нейтральную землю, забудьте об оружии. Не стрелять ни в кого и ни при каких обстоятельствах. Разве что будет нашествие мутантов, но об этом нас предупредят». Вроде бы в Киеве был завод Росток, сказал орех. Почему был, и сейчас есть, дивди производит. Кто следит за периметром? спросил Марк. А кто у нас главная партия демократов в зоне? Клан Долк. У них здесь основная база. Сначала патрулировали периметр, затем просто выставили пару постов с обоих входов. Всё нормально простреливается. Можно хоть танка ставить, если понадобится. Значит, на нас сейчас смотрят? Конечно, смотрят. Так что, оружие за спину и не забудьте самого главного. Если что спросят, улыбаемся и машем рукой. Команда дошла до импровизированного поста, выложенных несколькими полукругами мешков с песком, что создавало простейшую укреплённую точку. На посту их встретили четыре парня в экипировке Долга. "Мир вам, сталкеры", сказал один из них. Он, видимо, был главным. "И вам мир", ответил Борланд. "Нам бы к бару пройти". "Без проблем". Главный сделал шаг в сторону. Если, конечно, правила знаете. Когда команда миновала пост, Борланд задумчиво произнёс: "Что-то тут непонятно. Почему эти парни стоят на посту? Судя по виду, они новички. Долк никогда не прощает такое дело новичкам. Хотя, если у них все серьёзные ребята в тёмную долину пошли. Ладно приближаемся к экономическому и географическому центру зоны Бару Сторенген. Консервы там отменные. Они шли мимо гаражей, заводских корпусов и ещё каких-то строений. Здесь не хватало только привычных для зоны остовов машин. Между строениями тянулись хитросплетения труб. За всё время им на глаза попались только два сталкера. С ними обменялись короткими кивками. "Где все?" спросил Марк. "Кто все?" уточнил Борланд. Это же центр зоны. Почему нет людей? А что им тут делать? Артефакты искать, что ли? Марк не нашёл, что ответить. Команда в последний раз свернула за угол и оказалась перед дверью, на которой была прибита вывеска Бар Сторенген. Борланд провёл их вниз по кирпичной лестнице до ниши, в которой сидел вооружённый громила в маске спецназовца. Не обращая на него внимания, Борланд повернул налево, спустившись по ещё одной лестнице. Команда очутилась в подвальном помещении. Северный бар оказался похож на южный, да и размерами его не превосходил. Такие же стены, такие же разношёрстные столы и знакомая ненавищевая музыка из четырёх колонок, прикреплённых к потолку. Посетителей было всего трое. Справа от входа был проход в подсобку, который загораживал ещё один боец, ничем не отличавшийся от первого маской, телосложением и обмундированием. Обстановка Марка разочаровала. В его представлении бар "Сторинген" был местом отдыха множества сталкеров из самых разных группировок. Пока он осматривался, Борланд подошёл к стойке и завёл разговор с худощавым барменом в будничном свитере. "Давайте отойдём", предложил сенатор, и команда расположилась за столом в углу. Борланд закончил разговор и присоединился к своим спутникам. "Как насчёт перекусить?", спросил он. "Орех кивнул. Сталкеры сняли рюкзаки, Борланд собрался вытащить пару артефактов, однако орех его опередил. Взяв огненный шар, он подошел к стойке и вернулся с четырьмя бутылками пива. Сходил еще раз и принес четыре же большие банки консервов. «Я обещал патрону пива, когда он помог достать артефакт в лаборатории», — печально сказал он. «Не судьба, а значит. Давайте, что ли, помянем его». Сталкеры вскрыли бутылки, молча подняли их и приложились. Сенатор только пригубил и впал в обычную задумчивость, крутя бутылку в руках. Борланд и Арех сразу опустошили свои бутылки наполовину. Марк прихлёбывал пиво маленькими глотками, смотря по очереди на каждого из трёх незнакомых посетителей. И здесь тоже почти никого нет, сказал он. А вроде в этом баре собираются все сталкеры зоны. Те, кто захаживает дальше свалки, да, согласился Борланд. Но это не значит, что они сидят тут безвылазно. Любители торчать по барам просто не ходят в зону. А когда здесь бывает побольше народу? Во время выброса или как придется. Но это редкость. Здесь же не поселок. Да и сомневаюсь, что к северу от нас бродит хотя бы с десяток одиночек. Так мало? Почему мало? Сколько, по-твоему, людей в зоне? Марк пожал плечами. Даже не знаю. Не так много, как кажется. На самом деле мы с вами уже встретили лично едва ли не половину всего населения зоны. Большинство вообще никогда до лей кардона не заходят. Гибнут в аномалиях или в перестрелках. Самые умные отдают всё нажитое, чтобы через блокпост вернуться за пределы зоны. Начиная с свалки, можно нажить себе неприятности от военных или мародёров, а это уже немало. Забираться дальше, чтобы сбыть дешёвые артефакты, бессмысленно. Бармен платит за них меньше, чем Сидорович. Да и земли уже поделены кланами, так что приходится играть по чужим правилам. Бармен и есть торговец, спросила Рехов, скрывая банку консервов. Да. Но нужно помнить, что бармен это не кличка конкретного человека. Это новое имя каждого, кто устанавливает тут свою власть. И часто власть менялась. Марк из-за плеча сидящего напротив Борленда посмотрел на Бармена. Хм. Этот уже четвёртый, кажется. Что же с ними происходит? Зона забрает, пояснил Борленд. Это как понять? Как понять? пульв в голову и на корм псам. Власть дела шаткая. Не знаю, покачал головой орех. Если здесь запрещено стрелять, почему сталкеры предпочитают отдыхать в лесах? Именно потому, что запрещено стрелять. Борланд достал вилку и принялся за содержимое консервные банки. Сначала всем кажется, что тут просто рай, раз все ходят с опушенными стволами. А когда понимают, что табу на стрельбу распространяется и на тебя самого, Да всё выглядит уже не так безоблачно. Как ни крути, а постреливать приходится. Это в баре за щелчок затвора можно получить пулю в башку от того молодца с автоматом. А снаружи все кому не лень пробуют свои силы. Да и тут никто не застрахует тебя от камикадзе с гранатой в руке, который забежит с улицы, чтобы отомстить за разбитые иллюзии. Не нравится мне, как тут долговец у стойки на нас смотрит, заметил Марк, не обращая внимания. Ничего не поделаешь. Холодная война тут поцветает. То и дело появляются молодые придурки, которые намерены через полчаса выяснить отношения на автоматах где-нибудь за границами Ростка. Но поиском причин они занимаются здесь. Так что тут есть масса возможностей нажить себе врагов. И вообще, я я вам кое-что поясню. Борланд отложил вилку. До этого все наши проблемы сводились к тому, чтобы выстрелить первыми. Сейчас скорость реакции и полные карманы патронов уже не являются доводом в спорах. На этой территории и к северу нет никакой анархии. Всюду установлены жесткие правила группами таких же людей, как мы, но не в пример нам более многочисленными. Именно благодаря этим правилам в зоне есть хоть какой-то порядок. Нам предоставляется больше прав и больше обязанностей и ограничений. Среди тех, кто свыкся с аномалиями и постоянной бдительностью, на этой стадии дополнительно отсеиваются те, кто не имеет понятия об уважении и дисциплине. Очень надеюсь на то, что мы с вами никому поперёк дороги не встанем. Полностью согласен, сказал Марк, долговец сидевший боком у стойки бара, слез со стула и направился к ним. Мир вам, сталкеры, сказал он. Взаимно, брат, ответил Борон. «Можно поговорить с тобой, сталкер?» Обратился незнакомец к Марку. «Что случилось?» «Снаружи», — уточнил неизвестный. «Прости, но мой долг требует...» Марк перевел взгляд на Борланда и тут кивнул. «Хорошо», — сказал Марк и встал. Долговец пошел наверх. Марк, оставив оружие, последовал за ним. «Чего-то он прицепился?» — настороженно спросил Орех. «Когда Марк вернется, он, наверное, все расскажет», — ответил Борланд. Почему ты позволил ему уйти с этим долговцем? Мало ли что. Потому что, как я уже объяснял, тут действуют правила. Не волнуйся за Марка. Внутри бара все подчиняются бармену и его грамилам, но снаружи все попадает под контроль долга. А мы им не враги, даже да? наоборот. Если долговцу что-то понадобилось от Марка, значит, тому есть причины. Олег, спасибо за угощение. Пойду с барменом переговорю. Борланд выбросил пустую банку и бутылку в стоявшую рядом урну. Обернулся и увидел, что бармен смотрит на него. Подойдя к стойке, он уселся на место долговца и поинтересовался. "Ну что, как бизнес?" хрыново ответил бармен. Теперь он уже почему-то прятал глаза. "А что так плохо? Ты у нас налоговый инспектор?" Борланд пожал плечами. "Ну, не хочешь не говори." А вот у меня есть информация, что ты хочешь сказать мне, куда повёл моего товарища этот парень. Информация неверна. Что-то ты не приветлив сегодня. День не задался. Ты будешь что-то пить? спросил бармен, протирая стаканы. Виски с содовой, отчеканил Борланд. И побольше льда. Такого не держим, сурово сказал бармен. Однако неудовлетворительно у тебя сервис, сказал Борланд в упор, глядя на собеседника. Тот почему-то начал нервничать. Вески не можешь налить доброму сталкеру, сведениями о намерениях долговца тоже поделиться не желаешь? Конкуренции не боишься? Бармен со стуком опустил стакан на стойку. Такое мог сказатьнуть только ты. А я вообще со странностями. Борланд взял из стаканчика зубчастку. Бармен поднял на него тяжёлый взгляд. Хотел бы я знать одну вещь. Почему с тобой всегда приходят неприятности? О, как, поднял брови Борланд. Я уже кому-то навредить успел? Для вас сталкеров это в порядке вещей, тихо сказал бармен. Но ты из них выделяешься. Да? И чем же? Тебе кому ты мешаешь, а затем доставлять неприятности другим? Интересно, сказал Борланд. Например, тебе? Бармен упёрся руками в стойку. Знаешь, почему этот бар называется Сторенген? Знаю, ответил Борланд. Это необходимые условия окружающей среды, чтобы ты чувствовал себя мужиком. Нет, это местные крылатые выражения. Считается, что сталкер способен выдерживать больше, чем обычный человек. Отсюда и сто рентген. Но ты, — бармен пожевал губами, — ты сто первый рентген. Польщен, — Борланд изобразил рукой, что снимает шляпу. — Сколько бы человек не мог вынести, все летит к чертям, когда приходишь ты, — продолжал бармен. Почему я не могу спокойно вести свой бизнес, чтобы о тебе никто не спрашивал, не ставил меня в глупые положения? Всем от тебя что-то нужно, все суют нос в чужое дело, лишь бы выйти на легендарного Борланда. Может, от тебя меня просто ждут новых легенд, предположил Борланд. Нет, дружищ, я не пойму, на что ты намекаешь. Ты не можешь прямо сказать, что я такого сделал местному клану, чтобы он доставлял тебе несомненно невыносимые душевные страдания? И зачем понадобилось отзывать на улицу человека из моей команды? Что случилось? Не каждому клонутый друг, сказал бармен совсем тихо и снова принялся протирать стаканы. Борланд посидел какое-то время, грозя зуба чистку. Потом повернулся и посмотрел на сенатора с орехом. Вытянул к ним указательный палец, поднялся и направился к боевику с автоматом. Тебе сюда нельзя, угрожающе сказал тот. Двумя короткими ударами Борланд выбил автомат из его рук, затем ударил локтем в лицо. Наёмник схватился за нос. Борланд сильно пнул его сбоку по колену, дважды ударил в живот, а когда наёмник согнулся, то солидно добавил по позвоночнику. "На помой!" закричал бармен. На лестнице послышался топот, и в зал с автоматом в руке выбежал второй охранник, тот, что сидел в нише на лестничной площадке. Сенатор, уже стоявший у входа сбоку, подставил ему подножку, и наёмник упал. Орех тут же подскочил к нему, схватил за волосы и ударил лицом о пол. Двое сталкеров-посетителей с интересом смотрели на схватку. Борланд встретился с каждым из них взглядом и получил в ответ короткие кивки. Сенатор и Орех выжидающе смотрели на Борланда. Тот без церемонии переступил через тело наёмника, которого он уложил, и зашёл за стойку. Бармен испуганно попятился, но тут же схватил нож и выставил перед собой. Не выпуская из арта зубочистку, Борланд взял с витрины бутылку со спиртным и швырнул в него. Барман не успел уклониться, и бутылка попала ему в грудь. Почти сразу же Борланд ухватил полотенце, на котором сохли стаканы, и отправил всё это вслед за бутылкой. Пока барман отмахивался от стаканов, Борланд выбил нож из его руки и влепил кулаком в живот. Торговец охнул и начал складываться пополам, но Борланд тут же его распрямил, ухватив обеими руками за свитер. А потом приблизил лицо к его носу, целясь в зубочистку в глаз. Значит, сталкеры выдерживают больше, чем обычные люди, процедил он. Давай проверим, как хорошо ты видишь одним глазом. Что тебе нужно? прохрипел бармен. Ответы. Куда он повёл нашего парня? На арену. Здесь есть арена, уже есть. Ну за что? Чтобы привлечь тебя. Им нужен ты, закричал бармен. Я должен был задержать тебя, если ты собираешься уходить раньше времени. И что потом? Не знаю, Борланд немного подумал и сказал: "Ага. Понятно. Как туда пройти?" Сенатор с орехом, так же как и двое других сталкеров, имели удовольствие увидеть, как после беседы Борланд выплюнул зуб очистку и врезал бармену в подбородок, так что тот без чувств грохнулся на пол. "Покойте вещи", подойдя к напарникам, сказал Борланд. "Мы выдвигаемся. Куда?" спросил Орех, хватая рюкзак Марка. На территории Ростка смена позиций. Боюсь, что теперь здесь нет ни одного долговца. Нас окружают враги. Марка забрали на арену. Сенатор прикрыл глаза и молча покачал головой. Что за арена? торопливо спросил Орех. Увидишь, сталкер, сказал Борланд.